Глава 9: Замок Карайман в Ордяле. Мы вошли в зал для завтраков, который оказался гораздо меньше, чем тот, где вчера подавали ужин. Бредика с несколькими библиотекарями сидела за столом, который стоял в некотором отдалении. Кирилл изучал выбор блюд. Увидев нас, он подошел. «Сегодня утром я ходил в кабинет с травами и приготовил тебе чайный сбор». Брат робко протянул селье и мешочек. Возможно, ты захочешь его попробовать. Думаю, на вкус он будет лучше. Твой брат немного рассказал мне о твоей болезни. — Ты так добр, — благодарно улыбнулась Селия. — Вы уже помирились? — Я имел в виду Николая, — упрямо ответил он. — Он разрешил мне собрать тебе чай. Но можешь сначала дать попробовать его кому-нибудь еще. Его взгляд скользнул ко мне. — В этом нет необходимости? Селия положила ладонь ему на руку. — Спасибо, ты очень внимателен. Девушка доверительно подалась вперед. «Между нами чаще всего другие чаи я выливала в горшки с мамиными растениями». Она усмехнулась. «Цветы погибали». Кирилл, похоже, не находил в этом ничего забавного. «Дозировку некоторых трав значительно превысили. Это может принести больше вреда, чем пользы. Если захочешь, чтобы я приготовил больше этого чая, обращайся». «Мы что, подлизываемся к одной из лазарей?» — раздался позади нас голос Лупы. Нахмурившись, я обернулась. Это было очень невежливо. Одной рукой ее обнимал ведьмак, который еще вчера до ужина бросился мне в глаза. «Они знакомы?» «Адриан григоры представился парень. «Ведьмак четвертого уровня». Он провел рукой по белым волосам, по военному коротко постриженным по бокам. «Доброе утро», — поздоровалась я в ответ. «Интересные татуировки». Адриан лишь коротко кивнул, но никак не объяснил руны, украшавшие правую сторону его лица. А я не сомневалась, что они что-то означали. «Как тебе твоя комната?» — повернулась я к Лупе. «Хорошо, насколько можно ожидать в данных обстоятельствах». Сестра по-прежнему не отводила враждебного взгляда от Селии. «Пойду заварю себе чай», — произнесла Стригойка, как будто ничего не поняла. «Большое спасибо. Уверена, он вкусный». Еще раз поблагодарила она Кирилла. Я нашла глазами Арвида перед столом с едой, где стрегой критично рассматривал сырое мясо. Он не заметил, как Кирилл передавал селье и чай. «Увидимся», — сказала я Лупе и пошла за селией, которая наливала в чашку горячую воду из самовара. От трав поднимался приятный аромат. «Наверное, тебе стоит позволить Арвиду его попробовать», — тихо обратилась к ней я, одновременно презирая себя за собственное недоверие. «Это не очень-то мило с твоей стороны», — укорила меня селье. «Вы с Кириллом из одного ковина?» «Да, и он даже мой брат», — хотелось добавить мне. — Я ведь почти его не знаю, — оправдалась я и с удивлением поняла, насколько правдиво это замечание. — Хорошо спала, сестренка? Рядом с нами возник Алексей и поцеловал Селию волосы. — Как младенец. А если бы Валия сегодня так не шумела, когда ускользала из комнаты, я бы до сих пор видела сны. — Я собиралась очень тихо, — парировала я. Селия приподняла бровь. «Возможно, вы века не называете это тихо. Для меня же это звучало так, будто по комнате носилась стая ведьм на мётлах». Я не сдержала смех. Вероятно, с ее сверхчувствительным слухом это действительно так и звучало. «Завтра буду стараться лучше. Главное, чтобы Николай этого не слышал», — вмешался Алексей. «Если он узнает, что ты планируешь новую вылазку, то прикует тебя цепями к твоей же кровати». «Не посмеет», — возмущенно ответила я. Алексей пожал плечами. — Будь к нему милосердно. Он не может каждое утро подниматься в такую рань и гоняться за тобой. Николай уже не мальчик, ему нужен сон. А если он не выспится, то становится сварливым. — Он был не сварливым, а грубым и злым. Алексей хохотнул. — Поверь мне, он был всего лишь сварливым. Злым ты видеть его не захочешь. В последнем предложении послышалась непривычная серьезность. — Что это ты там пьешь? — сменил тему он. — Чай. Мне его приготовил Кирилл. «Как у вас дела?» Он попросил Амелию выделить ему другую комнату. Раздосадованно откликнулся Алексей. «Ты не предложишь Вале сначала его попробовать?» Селия вздохнула. «Ты сам попросил приготовить мне сбор, а теперь ты ему не доверяешь? Я могу его выпить, если Валя не попробует?» «Нет. Я хотел пойти с ним, когда он будет смешивать травы, но Кирилл отказался. Потому что ты его обидел. Мне казалось, тебе нравится, Кирилл». «Так и есть. Но люблю я тебя!» Он что, полагал, что Кирилл выбьет чашку у меня из рук, если в ней яд? Дурак несчастный. Я взяла чашку из рук селии, подула на горячую жидкость, отпила глоток и объявила. «Вкусный». «Кирилл не применяет свои способности кому-то во вред. Кровосос». Рядом с Алексеем остановилась лупа. «Так они, по крайней мере, имели бы смысл». «А ты, видимо, самая милая веканка на свете», — бросил в ответ он. «Очень рад, наконец, с тобой познакомиться». «Я умею быть милой». Промурлыкала она, шагнула ближе к нему и провела указательным пальцем линию от его груди до пупка. «Точно, как кошка. Сначала она требует у тебя корм, а потом вонзает когти в самые нежные части тела». Спокойно парировал он, обнажая клыки в улыбке. Я рассмеялась, поскольку это идеально описывало поведение Лупы. И вместе с тем меня тут же начала мучить совесть, потому что я почувствовала себя предательницей. «В случае с тобой я бы начала со второстепенных, по важности!» Сестра злобно ухмыльнулась. «Мы же не хотим на самом деле тебя сломать!» «Какое облегчение!» Оставив нас обеих, он увел селию из зоны досягаемости лупы. «Садись с нами!» Крикнула мне Стригойка, вырвавшись из схватки брата. «Пожалуйста!» Взмолилась она с забавным выражением лица. «Так как все остальные столы уже были заняты, выбора у меня все равно не было. Я взяла себе порцию поленты». Блюдо итальянской кухни, каша из кукурузной муки и яичницу-глазунью со стола с едой, на котором имелось абсолютно все, что только можно пожелать. Потом последовало за двумя стригоями. Вскоре к нам присоединился Магнус, который не проронил ни слова и просто молча жевал огромную порцию бекона с омлетом. Только когда Кайла выдвинула соседний с ним стул, Корби поднял глаза и прищурился, потому что напротив него сел Николай. «Доброе утро», — радостно сказала Кайла. «Все хорошо выспались?» «Выспался бы, если бы у тебя в комнате не творилось такое оживление. Не мог бы он вести себя тише и не хлопать дверью так громко?» «Он сидит прямо напротив тебя», — ухмыльнулась Кайла. «И если тебе показался слишком громким грохот двери...» «Детишки, детишки!» — оборвал Алексей ссору, которая явно веселила Кайлу. Зато Магнуса заставила рукой согнуть пополам вилку. «Вы же слышали, что вчера сказала Милинда? Так что, если не хотите рискнуть тем, что вас выгонят, то придется как-то договариваться. Например, сегодня ночью Кайла сама пойдет к Николаю. Его комната в другом конце коридора. Не сумел удержаться от колкости он. А я-то еще удивилась его разумности, которая совершенно с ним не сочеталась. Я сжала зубы. Меня ни капли не волновало, кто и где проводит ночи. «Так и сделаем». Довольная Кайла сделала глоток из своего бокала. «Тебе нужно больше есть, мышонок» повернулась она к Селии. «Принесу тебе немного орехов и ягод». Она встала, и секунду спустя Магнус отправился следом за ней к столам с едой. Алексей наигранно вздохнул. «Юная любовь». Вряд ли это она. По-моему, Магнус скорее обезумел от ревности из-за того, что каялась Николаем. Вот только зачем она его провоцировала, осталась для меня загадкой. Николая же это, кажется, мало интересовало. Он сидел за столом неподвижно, как статуя. Если бы его взгляд не блуждал по лицам присутствующих, можно было бы подумать, что какой-нибудь скульптор поместил здесь свое лучшее творение. Кайла изящной походкой вернулась к Селии и поставила перед ней тарелку. Селия вздохнула и взяла чернику. «Неудивительно, что бедняжка захотела жить со мной. Это прямо-таки какая-то чрезмерная забота. Оглянувшись, я увидела, что Магнус стремительно вышел из зала. «Может, осмотрим замок?» «После вступительной лекции», — обратилась я к Селии. «Наверняка тут найдется много интересного». «Южное и западное крылья закрыты», — неожиданно выпалил Николай. «Я сам планировал показать сели окрестности». «Жаль, что у этой статуи есть рот. Не утруждайся. Я пойду с Валия. Уверена, у тебя много дел», — откликнулась Селия. «Важные государственные дела и все такое. Не хочу быть виноватой в том, что ты пренебрегаешь своими обязанностями. Но от него так легко не избавишься». Кайла пойдет с вами. Она ориентируется в замке. Так вы не заблудитесь. — Конечно, — встала со своего места та. — Поторопитесь, пока Мелинда нам чего-нибудь не наколдовала. Она ненавидит, когда кто-то опаздывает, а Бредика ушла уже пять минут назад. Я думала, что вредящие заклинания запрещены. Другие устремились к выходу из зала. — Для участников, не для директрисы, — сказал Николай. В случае нападения она будет защищать замок всеми доступными средствами». «А что, на замок уже когда-то нападали?» Он шел почти вплотную к Селии, будто каждую секунду опасался как раз такого нападения. «Попытки были, но они всегда пресекались. Атаковали ведьмы или стригои?» Его задумчивый взгляд остановился на мне. «Виккан, ты сразу исключаешь?» «Да, мой народ не воюет. Мы используем дарованную богиней силу только ради защиты. Разумеется». На его челюсти заходили желваки. Кайла взяла его под локоть. «Расслабься!» — тихо велела она и похлопала его по руке. «От одного взгляда на тебя у меня начинает болеть голова. У нас все под контролем». Я слегка отстала и теперь шла следом. Последняя фраза звучала так, будто подразумевалось нечто большее, чем защита селии. Мы дошли до двери в помещение, напоминающее древний театр. «Похоже, все участники съезда уже собрались». Николай и Кайла отправились к самому нижнему ряду, где сидели несколько библиотекарей. Обитые красным бархатом кресла располагались в несколько ярусов. Стены были искусно расписаны и напомнили мне картинки из книг по истории Ордяла. Ведьмы сражались со стригоями, векани призывали мощь земли, и за всем этим наблюдала великая богиня. Я бы с удовольствием повнимательнее рассмотрела эти сцены, однако Мелинда, стоявшая на круглой платформе у подножия амфитеатра, хлопнула в ладоши. У меня за спиной с грохотом захлопнулась дверь в коридор. Мы сели и пробрались к двум свободным сиденьям. Привет! дружелюбно улыбнулся нам Яран. Вы еле успели? Прежде чем вы углубитесь в учебу, торжественно начала директриса. Я хотела бы напомнить тем, кто приехал вчера, о причине этого ежегодного съезда. «Вечно одна и та же шарманка. У меня великолепная память», — громко прошептал Алексей, чтобы все услышали. «Я слышал это уже сотню раз». Стригой развалился в удобном кресле на два ряда, ниже нас. Вдруг на него с потолка спикировала птичка. Два раза ударила острым клювом, после чего рассыпалась на мелкие бумажные обрывки, которые остались у него в волосах. «Ай!» Возмутился Алексей и потер голову под дружный смех окружающих. «Просто держи свой чересчур громкий рот на замке». Сидевшая около него Карис выудила бумажки из его волос. «Можно подумать, ты не знаешь, как тут все устроено». «Я каждый год надеюсь, что она подобреет», — угрюмо пробурчал парень. «Но этого, увы, не происходит». «Лишь благодаря этой старой шарманке мы понимаем», — невозмутимо продолжила Милинда, «как на самом деле важен мир». Прошлые войны показали, что ни один народ не способен победить, и что в войне есть только проигравшие. «Говорит, как хреново веканка, проворчал кто-то позади меня. Обернувшись, я поймала взгляд холодных голубых глаз Адриана. Он завернулся в свой черный плащ, а по обе стороны его окружали несколько таких же хмурых ведьм и ведьмаков. Рядом с Адрианом сидела Лупа. Этот мужчина не внушал мне доверие. Я знала достаточно парней вроде него» высокомерных и эгоцентричных, однако Лупа, похоже, могла о себе позаботиться. «Сорок лет нам удавалось сохранять мир», в голосе Мелинды отразилась гордость, «но если мы хотим выжить, этот мир должен длиться вечно, ни один из народов не лучше и не хуже других. Будь мы ведьмами, веканами или стригоями, у всех нас одна задача — защитить земли, вверенные нам великой богиней». «Никакая магия на свете не сделает народ умнее или лучше. Решающую роль играет ответственное обращение силой, которую даровала нам великая богиня». «Я чувствую, что уже чуть лучше владею своей магией», — заявил ведьмак с голубыми волосами, чье имя мне недавно называла Селия, но я его уже благополучно забыла. «Если у меня, наконец, получится перешагнуть этот проклятый третий уровень, то кровососом лучше ко мне не приближаться». «Просто не связывайся с отбросами, Вито», — донеслось от Арвида, который развернулся и с вызовом посмотрел на ведьмака. «Вполне возможно, что это плохая компания. Бери пример со своей сестры. Она уже шагнула на четвертый уровень. К счастью, Валерия смогла выстрелить огненным шаром тебе в задницу, когда ты пристроился к ней сбоку, кровосос». Густо покрасневшая Валерия приняла виноватый вид. «Я не со зла», — сказала она Арвиду. «Просто ты меня напугал». «А я еще не так хорошо справляюсь с этим заклинанием, как думала». «Да все в порядке», — великодушно откликнулся стригой. «Если когда-нибудь захочешь снова потренироваться, зови». Валерия с улыбкой кивнула. «Возможно, я еще к этому вернусь. Есть парочка защитных заклинаний, которые у меня пока плохо получаются». «Братаешься с врагом, Валерия?» — прервал перепалку вопрос Адриана. «Пошла по стопам своего деда-предателя?» Ее брат вскочил и выхватил свою волшебную палочку — «Следи за словами!» «Убери ее, Вито!» — холодно потребовал Адриан. «Ты просто опозоришься, если свяжешься со мной!» Тут я ему сразу поверила, и Вито тоже это знал, потому что опустил палочку. Судя по всему, эти съезды проходили не так уж мирно, как вчера вечером расписывала Мелинда. Между тем, у нее тоже закончилось терпение, поскольку ведьма хлопнула в ладоши, и наши головы пронзил настойчивый звон. «Проклятье!» — выпалил Алексей и зажал уши ладонями. Я могла с ним только согласиться. — Мне бы хотелось продолжить, — приторным тоном попросила директриса, и звон смолк. — И я не хочу, чтобы меня снова перебивали. Этот съезд отличается от предыдущих, так как мы столкнулись с проблемой, которую сможем решить только вместе. Если речь о том, чтобы избавиться от Селесты, то я в деле. С непривычной агрессией пробормотала Селия. Яран хмыкнул. — Будь это так легко, другие бы уже давно это сделали. — Речь о нашей магии. Она исчезает из этого мира, — объявила Мелинда. Температура в зале словно резко упала, не раздавалось ни звука. Казалось, все в зале затаили дыхание. — Все чаще рождаются векания и ведьмы без магии, либо их дар слишком слаб, чтобы эффективно использовать его для защиты, — добавила директриса. Голос у нее чуть слышно дрожал. От убедительности, с которой она говорила, меня охватила дрожь. Свет факелов потускнел, и в тишине стало слышно, как по окнам барабанит дождь. Поежившись, я потерла руки, прикрытые только тонкой тканью блузки. Видимо, забыла плащ в зале для завтраков. — Если магия полностью исчезнет, туманная завеса рассеется, — громко и четко произнесла Валерия. А если люди узнают, по какой причине это случилось, то придут и отнимут у нас наши земли. Сейчас их останавливает только страх. Последовавший за этим ропот звучал одновременно испуганно и сердито. — Но что мы можем предпринять? — спросила Карис. — Великая богиня лишила нас своей благосклонности. — Мы этого не знаем, — откликнулась Милинда. Наши библиотекари пытаются найти выход. Она бросила мрачный взгляд на мужчин, сидевших в первых рядах. Но пока все наши попытки не увенчались успехом, мы не отыскали ни ответов, ни решения. Могло ли задание, которое собиралась выполнить для нее София, быть как-то связано с утратой магии? Может быть, Софии удалось выяснить что-нибудь важное, и за это ее убили? Тысячу лет назад королева Эстера, палатин Андрада и верховная жрица Ильяна с благословения богини заключили союз, — продолжила Милинда. Когда он рухнул, в последующее столетие это унесло тысячи жизней. Возможно, великая богиня наказывает нас за наши ошибки и неправильное использование магии. «И это говорит ведьма», — пробормотала Селия. «Если кто излоупотребляет магией, то они...» «Мы показали, что недостойны ее дара, и если война разразится снова...» «Что ж, тогда...» Она замолчала и прочистила горло, прежде чем продолжить. Если мы вновь начнем сражаться друг с другом, это станет нашим концом. Магия исчезнет из этого мира, и мы вместе с ней. Это звучало почти как пророчество. И каждый в зале понимал, почему она не закончила предыдущее предложение. Сейчас, когда вернулась королева Селеста, над нами нависла серьезная опасность. Наказание богини, если вновь разразится война, все уничтожит. «Люди справляются и без магии», — вставила Натали. Возможно, нам тоже будет лучше без нее. У нее задрожал голос. Мы могли бы заключить мир с людьми. У них больше не будет причин бояться и ненавидеть нас. Поднялся протестующий ропот. Однако Милинда кивнула юной виканке, которая выглядела на год или два моложе меня. Возможно, ты права. Возможно, каждый из нас сумеет обойтись без магии. Ее взгляд нашел Николая, который сидел в первом ряду. Большинство Стригоев не родились, а были созданы, и в процессе создания великая богиня наделяла их магией, которая делала их красивыми, сильными и быстрыми. Раньше они были даже бессмертны, и ничто не могло им навредить. Но они утратили эту способность, как и способность к самоисцелению. Отцу Николая не хватило их, чтобы спастись, и Селия была тяжело больна. Так или иначе, все это тоже было связано с потерей магии, Поэтому Николай приходил в Аквинкум. Он уже давно ищет выход. Но почему он мне не сказал? Наверное, потому что был так же подозрителен, как и я. И учитывая обстоятельства, это вполне понятно. Так что сейчас я призываю каждого из вас заняться этой проблемой. Как бы ни было важно продолжить работу над хроникой Ордиала, она может подождать. Необходимо выяснить, в силах ли мы остановить исчезновение магии, «И если да, то каким образом?» «Библиотека Эстеры в вашем полном распоряжении. А поскольку времени у нас нет, я приняла решение также открыть для участников съезда библиотеку Нексера», поколебавшись, добавила ведьма. «Вам известно, что там находится? Аккуратно обращайтесь с томами и трактатами, и будьте осторожны. Эти книги могут нанести вам серьезный вред, но в них же может крыться решение, которое мы ищем». Библиотекари громко запротестовали – Двое вскочили, бросились к Мелинде и начали что-то ей объяснять. «Давно пора?» — произнес женский голос у меня за спиной. «Мне уже не терпится добавить в свой арсенал парочку новых проклятий». «Валерии!» — Адриан наклонился так низко, что почти коснулся губами уха Ярона. «Ты пойдешь с нами или останешься со слабаками?» «Парочка новых проклятий тебе не повредит. Для шестого уровня тебе нужно будет овладеть минимум тремя». «Меня это не интересует, Григоры, но спасибо, что так волнуешься за мой прогресс». «Не за что. Селеста, кстати, в поисках новых советников слышал?» «Конечно. Все-таки после ее возвращения двое бесследно исчезли. Одну ведьму она превратила в соляной столб, а второй ведьмак умер с собственной лаборатории от змеиного укуса. Возможно, это случайность. Вот только Адлатус был лучшим заводчиком змей, которого я знаю. Его животные его любили. Так что...» Я прикусила внутренние стороны щек, чтобы не рассмеяться над дошарашенным выражением лица Адриана, хотя при перечислении смертей у меня по спине бежали мурашки. Разве ты не знал? вежливо спросил Яран, упрямо продолжая смотреть вперед, где Милинда все еще спорила с библиотекарями. Уверен, Селеста придет в восторг от твоей заявки. Библиотекари отправились обратно на свои места. Милинда проводила их гневными взглядами. «До сих пор нам не удавалось объединить усилия», — она снова обратилась к публике. «Каждый народ ревностно охранял свои секреты. Но если мы хотим иметь будущее и хотим, чтобы магия оставалась частью Ордяла, то нужно это изменить». В ее голосе слышалась гнетущая настойчивость. «Почему именно сейчас?» — язвительно поинтересовалась Лупа. «Ведь вы так давно знали об этой проблеме». «Если мы найдем выход, кто гарантирует, что Селеста не воспользуется этим решением, чтобы усилить только магию ведьм?» Стальной взгляд Мелинды остановился на ней. «Возвращение королевы не имеет к этому никакого отношения. Удивительное совпадение, что она вернулась в Ордял именно сейчас, когда мы все вроде как ослаблены». Не успокаивалась Лупа. «Где она вообще пропадала все эти годы?» То, что Лупа делала, было неуважительно и грубо, но я не могла с ней не согласиться. Сестра задавала справедливые вопросы. Мелинда изогнула губы в улыбке. «Уверена, что в ближайшие несколько недель королева прибудет с визитом в Карайман. Тогда ты сможешь спросить у нее, где она пропадала, и, возможно, даже получишь ответ». Эти слова звучали с неприкрытым сарказмом. По рядам пронесся недоверчивый вместе с тем испуганный ропот, Королева появится в Караймане? Одна мысль об этом внушала страх. И пускай она соблюдала условия пакта, ей все равно никто не доверял. Собственным народом она управляла, опираясь на террор. Молодые ведьмаки и ведьмы, которые находились в Караймане, возможно, еще ни разу ее не видели. Но их родители точно знали Селесту. «Я спрошу у нее, куда исчезает магия?» Довольная Лупа скрестила руки на груди. «Готова поспорить, у нее есть собственная теория на этот счет. Тогда мне не придется закапываться в древние книги». Мелинда откашлялась. Лупа отличалась дерзостью, но и бесспорно храбростью. «Она у нее есть, но я сомневаюсь, что ты захочешь ее узнать. Хочу, и я ее не боюсь». Лупа встала. «Многие уже совершали эту ошибку», — сказала Мелинда. На этот раз она не стала дожидаться ответа, а просто ушла с платформы. Рыжие волосы, как занавес, рассыпались по ее спине, на их кончиках плясали огненные искорки. Ведьма скрылась за небольшой дверью. Стоило ей выйти, как вокруг поднялся оглушительный шум. Адриан удалился вместе со своей свитой с торжествующей улыбкой на губах. Несколько векан из разных ковинов встревоженно сбились в кучку и, вероятно, обдумывали возможный отъезд. Николай стоял с парой библиотекарей, которые что-то ему говорили, в то время как его взгляд искал Селию, но остановился на мне. На мгновение, в которое мы смотрели друг на друга, все звуки вокруг меня стихли. В его золотых глазах плескалось беспокойство. Мне показалось, что я заметила в них страх перед тем, что надвигалось на нас. В Аквинкуме впервые за столько лет он подарил мне ощущение безопасности — Мне очень хотелось дать ему то же и сказать, что все будет хорошо, однако утверждать это было бы неправильно. Меня кто-то толкнул, и зрительный контакт прервался. Пока я ждала возможности покинуть свой ряд, увидела Алексея, который бесцеремонно проталкивался сквозь толпу. Кирилл уже вышел из зала и с тихо выругался. В коридоре я присоединилась к Селии и Ярону. Просьба Мелинды, конечно, похвальна, но с чего начать поиски? Должно быть, она в полном отчаянии. Если библиотекари Караймана не нашли решения, то как получится у нас? Я хотела усилить здесь свою магию, но это, очевидно, оказалось пустой надеждой. И Раду об этом знал. Вот почему он отправил меня к людям. Там я действительно была в безопасности. Я просто не хотела в это верить. Если разразится война, я буду беспомощна против любого, у кого больше магии». «Я не владела никакими защитными чарами, и сражаться при помощи оружия тоже не умела. А от моих слабых огненных заклинаний мало пользы в бою». Готова изучать окрестности?» — подошла к нам Кайла. «Ее, похоже, нисколько не беспокоило заявление Мелинды. И я предположила, что она давно в курсе этой проблемы. Или хочешь немного отдохнуть?» — повернулась стригой к Селии. «Можем отложить?» «Нет, я этого очень ждала». «Можно составить вам компанию?» — спросил Яран. «Я не против». Взгляд Кайлы переместился на человека у меня за спиной. «Ты тоже хочешь с нами?» «Только чтобы не дать завести тебе этих троих прямиком в подземелье», — ответил Магнус. «А ты всегда умел обламывать». Она ему улыбнулась, и, несмотря на то, что он грубо с ней обращался, кажется, не возражала против его общества. «В любом случае, ты, наверное, гораздо лучше помнишь маршрут. Я подумала, что Селии и Валия понравятся в Оранжерее. В библиотеке в ближайшие пару часов покоя не будет. Ты имеешь в виду библиотеку Нексера?» С любопытством уточнила Селия. Кайла кивнула. «Вероятно, все первым делом набросятся на его собрание проклятий. А ты когда-нибудь там бывала?» Спросила я. «Как Мелинда могла это допустить? Если там хранятся черномагические книги, значит, там опасно». Кайла пожала плечами. «Отчаяние? Раньше доступ туда был закрыт. Только библиотекарям Караймана разрешалось туда входить. Я не об этом спрашивала. Они с Магнусом обменялись взглядами. Мы были там раньше», — самодовольно заявил он. «И она от страха чуть в штаны не наделала». «Ничего подобного», — возразила Стрегойка и толкнула его. «Я только делала вид, что мне страшно, чтобы ты мог меня защитить». У нее покраснели щеки. — Конечно, — ухмыльнулся Магнус. — Давай покажем им оранжерею. Мы же не хотим тебя смущать, зайчишка-трусишка. — Я не зайчишка-трусишка, — запротестовала она и бросилась вверх по широкой лестнице. — Ты испугалась говорящего черепа, — крикнул Магнус ей вслед, и яран прыснул от смеха. — Он не просто разговаривал. Кайла развернулась к нам. Он оскорблял меня и угрожал только за то, что я забрала у него трубку. Зачем черепу трубка, я вас спрашиваю. Теперь уже и я засмеялась, чтобы отпугивать нежелательных посетителей, объяснила я. Дым из трубки мертвеца способен парализовать тебя как минимум на 24 часа. О, -о, -о растерянно откликнулась она. Тогда хорошо, что я спрятала ее между двумя полками вне его досягаемости. Кайла с довольным видом усмехнулась. «Только представь, тебе пришлось бы провести со мной внизу двадцать четыре часа», — обратилась она к Магнусу. «Под конец ты был бы совсем истощен». «Мы были бы неподвижны все это время», — напомнил ей он. «Так что один час все-таки получился гораздо интереснее». Она широко улыбнулась. «Как здорово, что ты тоже так считаешь. Эти двое просто невероятны», — яран покачал головой. «Два сапога пара», — весело произнесла Селия. «В любом случае, я тоже туда хочу». Мы неторопливо шагали за Магнусом и Кайлой, которые продолжали тихо переругиваться. Почему Мелинда не опечатала библиотеку Нексора? — Потому что колдун принял меры предосторожности, чтобы этого не произошло, — пояснил Сели Яран. Он хорошо защитил свое наследие. Попытки были, можешь мне поверить. Даже Эстера пыталась после его смерти, но... Он осекся и молча пошел дальше. — Но? — переспросила я. «Она погибла, пытаясь это сделать», — тихо добавил ведьмак. «Как на самом деле умер Нексер?» — с любопытством спросила я. Официально в одном из его заклинаний что-то пошло не так, но на самом деле его убила Эстера. Лупа говорила, что она была любовью всей его жизни. Что случилось с ними обоими? «То, что обычно и происходит, если слишком боишься что-нибудь потерять», — ответил Ярен. Согласно легенде, Нексор любил Эстеру до безумия. Все, что он делал, он делал ради ее защиты. Каждое темное заклинание, которое он создавал благодаря своей, казалось бы, бесконечной магии, он создавал для того, чтобы никто не мог ей навредить. Его не волновало, причинит ли это вред другим. Он уничтожал целые деревни и области. Эта любовь унесла бесчисленное множество жизней. Но никто не мог его остановить. Никто не обладал силой, которая сравнилась бы с его. «Только Эстера», — прошептала я. «Да, только Эстера могла его остановить», — кивнул Ярен. «Даже представлять не хочу. Что она почувствовала, когда осознала, что его остановит только смерть?» — задумчиво сказала я. Но именно в этом и заключалась ее проблема. Помимо любви к ней, у нексора была еще одна одержимость. Он искал бессмертие. Эстера знала, что ей придется убить его, прежде чем он разгадает последнюю тайну ведьм. Это безумие. Зачем кому-то становиться бессмертным? Селия с ухмылкой покачала головой. разве это не очевидно?» «Только Стрегои могли так считать». «Для меня нет», — честно ответила я. «Нексор хотел вечно жить и вечно править», — объяснил Яран, «И вечно быть с Эстерой». Значит, он не верил, что великая богиня снова воссоединит их души в другой жизни? Думаю, он совершил столько ужасных вещей, что знал, этого не произойдет. К счастью для Эстеры. Кто захочет любить монстра? Вздохнула Селия. А что случилось дальше? Мы не выбираем, в кого влюбляться, поучительным тоном сказал ей ведьмак. Она его отравила. Но когда после его смерти попыталась запечатать его библиотеку то пала жертвой заклинаний, которые должны были это предотвратить. Однако некоторые утверждают, что она намеренно выбрала такую смерть в надежде найти его душу в стране вечного лета. Не захотела ждать, пока умрет естественной смертью. «Тогда она, видимо, не сомневалась, что они родственные души», — вставила я. «Они ими и были, несмотря ни на что. Так или иначе, после смерти их обоих никто и никогда больше не пробовал закрыть библиотеку Нексера». Наоборот, не было ни одного короля или королевы-ведьм, которые бы не поддерживали в ней порядок и не расширяли. Чтобы в любой момент иметь доступ ко всем черномагическим заклинаниям, которые когда-либо изобретали колдуны, и мучить ими других, как вы обычно и делаете, — спросила Селия. — Прости, я не хотела. Но яран не обиделся на ее замечание. — В этом ты недалека от истины. Этими чарами достаточно часто злоупотребляли, пусть и не все наши правители, — порождение зла, но среди них встречалось немало таких, кто делал именно это. Он мягко улыбнулся. «Все равно, извини». Она робко улыбнулась. Я залюбовалась одной особенно красивой искусной резьбой на дверном полотне. Крошечные черепа, увитые розовыми лозами, выглядели, конечно, немного жутковато, но тем не менее было сразу ясно, что это работа настоящего мастера своего дела, А королева Эстера, Палатин Андрада и верховная жрица Ильяна случайно не в Караймане подписали первый пакт? «Да», — согласился Ярон, — «документ до сих пор хранится здесь». Этот договор стал важным и знаковым событием для ведьм. Он был таковым для всех трех народов, потому что подарил Ордялу 500 лет мира. Почему Селеста отказалась от замка? И когда, — полюбопытствовала я, — с потолка свисала паутина а по оконным стеклам разбегались трещины. Очевидно, в эту часть замка забредало не так много его обитателей и участников съезда. «Она покинула его через три дня после подписания второго пакта», — отозвался Ярон. «Наверное, у нее не было причин праздновать». Я вздрогнула, когда возле меня раздался голос Кайлы. Я так увлеклась разговором, что не заметила, как они с Магнусом остановились, чтобы дождаться нас. Тогда кому пришла в голову идея проводить здесь эти ежегодные съезды, — спросила я, когда мы продолжили путь все вместе. — Мелинде. Хотя именно она убедила Селесту вообще принять этот договор. Раду, Пателла и Никита Лазарь поначалу отклонили предложение. Но они, безусловно, увидели возможность построить доверие между народами. «Мелинда согласилась на то, что замок будет тщательно проверен на предмет скрытой магии», — рассказала Кайла. «Мы ничего не нашли». «Ты при этом присутствовала?» Это не должно было меня удивлять, однако до сих пор я об этом не задумывалась. Разумеется, и Николай тоже. Во время войны мы вместе служили в армии его отца. Странные это были дни, — тихо произнесла она. Магнус, успокаивая, погладил ее по руке, и стрегойко благодарно ему улыбнулась. У нас не осталось сил сражаться, и мы с трудом могли поверить, что все наконец-то заканчивается. Думали, Селеста готовит новую ловушку. Но перспектива мира заставила нас рискнуть прийти сюда. Этот замок пугал меня сильнее, чем все поле битвы. Девушка нырнула под низкую дверную перемычку. Я не доверяла Селесте. Мы провели здесь три дня, и всякий раз при встрече я видела безграничную ненависть в ее глазах. Она практически не принимала участия в переговорах и предоставила все Мелинде. Вечером перед подписанием разразилась грандиозная буря. Делегации ужинали, и тут раздался страшный грохот, он не прекращался, и мне казалось, что замок сейчас обрушится на всех нас. Но этого, судя по всему, не случилось. Нет, Милинда обо всем позаботилась, потому что королева в очередной раз отсутствовала. Она совсем не такая, как Селеста, и действительно желала мира. После подписания Селеста передала Мелинде замок, та пригласила библиотекарей Виккан и Стригоев проводить в нем исследования — и организовала ежегодные съезды. Поначалу лишь немногие отваживались принимать в них участие. Однако с каждым годом их число росло. Сейчас ей даже приходится отказывать некоторым посетителям и переносить их визиты на следующий год. Она проделала невероятную работу. «Но почему Селеста просто отдала Мелинде Карайман и библиотеку Нексера?» — снова спросила я. «Какой смысл оставлять это сокровище другим, тем более Виканам и стригоем? — Мы так и не выяснили, — призналась Кайла. — Решили, что дело в капитуляции. — Это не так. У королевы была другая причина отказаться от замка, — поколебавшись, вмешался Яран. Он слушал историю Кайлы так же внимательно, как и мы. Подписание договора совпало с другим событием, о котором почти никто не знал. Почти всех свидетелей, которые тогда присутствовали, либо убила королева, либо они помутились рассудком. Очень медленно добавил он, как будто сомневался, стоит ли нам об этом рассказывать. Но ей так и не удалось по-настоящему опровергнуть слухи. «Я всегда готова к парочке хороших слухов. Это же здесь, да? Куда оно делось?» — неожиданно спросила Кайла у Магнуса. Мы стояли в конце коридора, который выглядел таким же заброшенным, как и предыдущие. Корбий с улыбкой кивнул. — Терпение никогда не относилось к твоим сильным сторонам. Подожди минутку.